30 апреля. Родился Ярослав Гашек в 1883 году. Похождение бравого солдата Гашека во время Третьей мировой войны. В мировой литературе очень немного подлинно великих эпосов и уж подавно мало героев, чьи имена сделались нарицательными. «Одиссея» Илиаду знают хуже и цитируют реже, «Божественная комедия», «Дон Кихот», «Робинзон Круза», «Легенда о Болиншпигеле», «Мертвые души», «Похождение бравого солдата Швейка» и «Властелин колец». Русские могли бы к этому добавить диалоги о Бендере и булгаковский роман о мастере, но в мире их знают хуже. Все великие эпосы были написаны о странствующих хитрецах и их туповатых спутниках. Одиссей со своей вечно пьяной и жрущей командой, сводящей на нет все его великие начинания, Алонсо Кихана с панчей насле, осле, Улин Шпигель с ламме наслеже, Робинзон с пятницей в лодке, Чичиков с Селифаном в бричке, Фродо с Сэмом и Швейк без ансамбля, самбля бля. Один бля. Это чрезвычайно показательный случай. У Швейка нет ни своего Одиссея, ни своего Дон Кихота, ни своего Робинзона, ни даже собственного путеводного Гендальфа. Тут можно бы раскинуть какие-нибудь интеллектуальные спекуляции насчет автора, якобы сопровождающего Швейка во всех его странствиях пространными комментариями о том, что хорошо и что плохо. Но если от спекуляции отказаться... Приходится признать, что в XX веке Швейку приходится разгуливать. Одному. Ведомый сделался главным героем, потому что все ведущие от Одиссея до Чичкова в этом путешествии сдохли бы уже в первых главах, несмотря на всю свою хитроумность. Пришли иные времена. Взошли иные имена. Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны — загадочный роман загальчного Гашка. Сегодня роман о Швейке перестал быть кладезем цитат для интеллигенции, настольной книгой призывника и утехой дембели в его свободные минуты. Впрочем, в армейских библиотеках эту книгу старались не держать, равно как и написанную по ее мотивам Хеллеровскую «Уловку-22». Да и вообще сказать по чести великие книги, чьи герои сделались фольклорными персонажами, читать очень трудно. Я искренне удивился, когда Дон Кихот по последнему опросу ЮНЕСКО получил лавры лучшего в мире романа. Можно перечитывать Толстого и Достоевского, не лишен увлекательности Тургенев. Есть о чем поспорить с Мелвиллом и даже со Свифтом. По кускам хорошо перечитывать Улиса. Есть любители Напруста, Кавку и Платонова. Но покажите мне человека, перечитывающего Дон Кихота, и я поклонюсь ему в ноги. Дело не в том, что эта книга временами натужлива и не смешна, борочно затянута и изукрашена, а просто в том, что все самое главное о герое и его спутнике там рассказано на двухстах страницах, разбросанных по обоим томам, и этого экстракта вполне довольно. Едва ли современный человек станет для удовольствия читать «Одиссею». Исключение составляет гениальная легенда об Улиншпигеле, которую автор этих строк искренне считает лучшей книгой на свете. Но согласимся, что в большинстве своем великие романы странствия из разряда актуального чтения перешли в разряд литературных мифов. Мы знаем, что это очень хорошо, но читать этого не станем. Тем не менее, похождение Швейка – книга подлинно великая и заслуживающая серьезного разбора, потому что автор ее, сам того не понимая, Набрел на довольно занятную литературную технику. Когда стиль адекватен материалу, все минусы обращаются в плюсы. Швейк однообразная книга, но чего вы хотите от армейского романа? Он затянут, но и служба затянута. Он грубо циничен, весь юмор тут вертится вокруг дерьма част собачьего, но и это на пользу. Наконец, это самая правдивая в истории книга о войне потому что на Первой мировой, описанный Гашком, занимаются чем угодно, кроме войны, и 90% любой армии действительно делают что угодно, чаще всего всякую ерунду, пока 10% убивают солдат противника и занимают города. Так что роман Гашика прекрасен еще и тем, что он параллелен заявленной теме, никак не пересекается с ней, и Швейк такой же солдат, как и из самого Гашка. И, как диктует истинная адекватность, все события в этом романе происходят в какой-то отдельной реальности, которая параллельно человеческим ценностям и целям, но никак с ними не пересекается. Разговоры о патриотизме, морали и боге не вызывают тут ничего, кроме оглушительного хохота. И у персонажей, и, надо признать, у загипнотизированного читателя. Лично у меня в этом романе две любимых цитаты. Первая из проповеди Фельдкурата Каца. «Бог есть бытие, которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете». И вторая — реплика Швейка, узнавшего, что его вместе с поручиком Лукашем переводят на фронт. «Так точно, господин обер-лейтенант, страшен доволен». Как то будет прекрасно, когда мы с вами оба пойдем на поле брани за государя-императора и всю августейшую семью. Высоких чувств, блаженства и даже страданий тут не может быть в принципе. Даже мученика на церковной фреске здесь мучат именно тем, что вонзают пилу ему в задницу, а на лице его читается не ужас и не боль, а лишь туповатое недоумение. Как же дошел я до жизни такой. Все тут швейки отличающиеся друг от друга только степенью идиотизма. Вероятно, это первый роман в истории мировой литературы, в котором идей нет вообще, поскольку они существуют где-то очень далеко от своих якобы носителей. Первый роман о тотальной бессмыслице, в самом буквальном значении слова, потому что одни смыслы скомпрометированы, а другие упразднены. Скучно читать книги представителей потерянного поколения. Их авторы очень много пыжатся, представляя себя демоническими персонажами, жертвами эпохи, трагическими тенарами и всякая такая вещь, как говаривала Куджава, перечисляя неприятные ему явления. Ужасные эти окопные мальчики, тщедушные, с торчащими ключицами, злые на весь мир, начисто лишенные юмора, и рассказывающие немецким проституткам в немецких же барах в голодное и непременно холодное время. «А ты знаешь, как было там, под Верденом? Фрицу, моему лучшему другу! Знаешь, какой он был, Фриц! Ничего ты не знаешь! Фрицу оторвало все! Все!» Рано или поздно должен был появиться писатель, который бы рассказал, как оно было на самом деле. И более антивоенной книги в самом деле не появилось, потому что никакое описание ужасов войны не может быть так ужасно, как описание ее бессмысленности и скуки. Действие швейка происходит в тюрьме, в плену, в сумасшедшем доме, в самых скучных и гнусных местах на свете. Никакой романтики в описываемом нет, и никакого трагизма тоже. А есть одна невыносимая пошлость и тягомотина – который становится, наконец, столько, что ржать начинаешь взахлеб неудержимо. На этом приеме потом многие работали. Скажем, когда Додин делал инсценировку Калединского стройбата, у него там один капитан минут 15 к ряду что-то говорил о рвотных, блевотных массах. Не помню уже в какой связи. Первые пять минут это было смешно, вторые пять скучно. А на третьей в зале начиналась истерика. Юмор Швейка, собственно говоря, не особенно пригоден для цитат. Это вам не россыпь детских афоризмов и издевательских дефиниций в «Двенадцати стульях», и не булгаковские репризные диалоги, и даже не манесовский фольклор братьев Стругацких. Блесток, собственно говоря, немного. Книга берет массой, повторами, количеством, фугообразным построением, когда одни и те же темы — дерьмо, рвота, тюрьма, вши, собаки — начинают звучать в сложных переплетениях и с неправильной периодичностью, но крещендо, то есть понарастающий. Все истории Швейка, рассказанные обязательно мимо темы и кассы, без повода и смысла, смешны именно своей чудовищной растянтостью и неуместностью. Сходным образом писал потом Хеллер, который в известном смысле пошел дальше, Гашка, да и таланта у него, надо полагать, было побольше. Аналогичное фуговое построение, задалбывающее читателя до колик, применил он в дилогии о Йоссориане, этом ирландском швейке из романов «Уловка-22» и «Нарастающее время». Так перевел бы я «Closing Time», непереводимое в принципе. Интересно, что Хеллер тем же слогом и в той же манере написал потом о современном среднем американце. Великий роман «Что-то случилось». О царе Давиде. Неплохой роман, бог знает. И о Сократе, замечательный роман-эссе, вообрази картинку. Как ни странно, сработало. Так что Гашек набрел на действительно живую традицию. Стоит только представить себе жизнь среднего американца, библейскую или средневековую историю, таким же скучным адом, как казарменный быт. В России сейчас нечто подобное делает роман Сенчен, чья проза о бытии мелких новых русских – или средних провинциалов сначала заставляет скучать, а потом хохотать. И, думаю, автор рассчитывает именно на такой эффект. Во всяком разговоре о Швейке неизбежно возникает вопрос, следует ли считать героя идиотом. Один советский критик, доведший до абсурда ура революционный подход к Гашку и его творению, написал даже вот что. «Швейк только носит на себе маску идиота» которая позволяет ему издеваться над всеми святынями церкви и военного культа. Тут как раз получается классический Улиншпигель, которого хлебом не корми, да и поиздеваться над святынями культа. Швейк начинает выступать как подлинный революционный агитатор, прячущий свое истинное лицо под маской преувеличенной покорности. Если считать революционную агитацию одним из проявлений идиотизма, тогда да... Как неужасно такое предположение. Но если бы Гашик довел своего швейка до русского плена, а потом и до комиссарства у большевиков, то и заставил бы его пройти этапами собственного большого пути, мы узнали бы много интересного о русской революции, и книга до перестройки не была бы издана по-русски, а имя Гашика ассоциировалось бы у советского читателя с Оруэлом, Каутским и Троцким.